Берлин, ранен Штрассе 5152, 26 августа 1941 года, 2107. Добрый вечер! Пошедший, услышав эту, казалось бы, безобидную фразу, резко вернулся. На этот раз встреча проходила на его территории, и Генрих не смог отказать себе в маленькой шалости. Комната, в которой он ждал встречи с Рейхслейтером, была освещена таким образом, что, несмотря на множество горевших ламп, в ней образовалось много укромных, хорошо затененных уголков. В одном он как раз и сидел, когда Борман вошел. Причем не только вошел, но и прошел мимо, не заметив сидящего буквально в двух шагах начальника гестапо. «Добрый!» Первая оторвь прошла, да и владел собой партийный функционер неплохо, так что голос его звучал спокойно. Положив фуражку и перчатки на столик, гость опустился в кресло, стоявшее рядом. — В чем срочность? — Признаться, я отменил несколько весьма важных встреч, Группенфюрер. — Чтобы не тянуть время, рейхслятер перейду сразу к делу. Мюллер достал из внутреннего кармана конверт из плотной бумаги и, положив его на стол, толкнул по полированной поверхности в сторону собеседника. Борман поймал его и, открыв, достал сложенный пополам листок бумаги. Быстро пробежав написанное на нем, он аккуратно сложил записку обратно и положил на стол. «Это все замечательно!» но я в ваших шпионских играх разбираюсь не сильно. Вы можете пояснить, что это такое?» На эту радиограмму чуть больше недели назад перехватили мои люди. Передача велась из района юго западнее Минска. Мюллер сделал многозначительную паузу и, дождавшись кивка, означавшего, что информация принята к сведению, продолжил. Один из моих мальчиков, очень способный мальчик, надо сказать. Правда, я ему немного подсказал. Он попробовал на зуб это послание с помощью шифров, применяемых некоторыми отделами известного вам учреждения. И сегодня с утра добился некоторого успеха позывной рации WGN. В ней говорится, что ГМ занимается делом РХ, но успеха вряд ли дождется. Надеюсь, вы понимаете, что за первыми инициалами кроется ваш покорный слуга, а за вторыми — рейхсфюрер. Далее. Начальник тайной полиции сделал вид, что тянется к бумажке. Но потом... Несколько показно продемонстрировал, что в подсказках не нуждается. Далее сказано. Но прить его можно поумерить. И следующая фраза. «Фау, Де, б не знают ни о чем». И вряд ли эти три буквы обозначают кого-либо иного, нежели хорошо вам и мне известного Бах Целевский. «Минуточку!» — Борман даже привстал в кресле. «Вы хотите сказать, что исполнители все еще там?» «Вряд ли. Скорее представитель организатора. Но предупреждаю, что поймать его практически нереально. Это послание было расшифровано только потому, что мои люди знали, что искать. Тонкостями я вас морочить не буду». Просто поверьте, что расшифровывать сообщения, написанные на немецком, если дешифровщик думает, что это русский, довольно трудно. Верю вам на слово. Обрисуйте, что нам, завеститель фюрера выделил голосом это слово, дает это послание. Ну... «Во-первых, в сторону русских мы можем теперь даже и не смотреть. Я имею в виду в связи с известными событиями. Во-вторых, на основании ее...» Мюллер запнулся в попытке подобрать более точную формулировку. Впрочем, заминка длилась не больше секунды. Круг подозреваемых резко сузился. «Будем честны». Человек, приславший это, свежеиспеченный группенфюрер, взял со столика листок. Метит так же высоко, как и летает. И если у вас есть соображения по поводу других кандидатур, кроме той, что мы упоминали во время прошлой встречи, я с удовольствием их выслушаю. Закончив тираду, Генрих достал из кармана пиджака зажигалку. Щелчок и по краю шифротелеграммы побежали язычки пламени. Дождавшись, когда большая часть листка хватит пламя, он бросил улику в массивную бронзовую пепельницу. Теперь ваш ход, Пришлятер. 27.07.1942 Беседа шефа с Борманом перед обедом Вервольф записано рейхслятором-барменом. Исключительное положение рейхсфюрера СС объясняется вовсе не тем, что, как может показаться на данном этапе, ему подчиняются войска СС и полиция, но его обязанностям, как и имперского комиссара и уполномоченного НСДАП по укреплению германской народности. Тем самым, Рейхсфюрер СС несет ответственность за объединение после войны мелких земельных наделов и переселение их прежних владельцев на восток. Далее, он также ответственен за переселение малоземельных и безземельных крестьян, а также крестьян из горной местности с неплодородной почвой. А на неплодородной почве следует произвести лесопосадки. Это переселение поистине титаническая работа, поэтому Рейхсфюрер СС несет также ответственность за то, чтобы методика оценки земельной и прочей собственности была предельно упрощена. Ведь при использовании нынешней методики составления кадастра такая всеобщая консолидация земельных участков будет длиться 300 лет. Наряду с такой чрезвычайно сложной задачей, как разработка простейших методов проведения в Рейхе консолидации и расчета полагающейся компенсации, предстоит также выполнить такую грандиозную задачу, как переселить в кратчайший срок на восточные земли миллионы семей, построить для них там хорошие дома и усадьбы, выделить им на востоке, Необходимое количество земли. Рейхсфюрер СС обязан в будущем, в соответствии с волей фюрера, объединить в СС лучших представителей партии, а значит и всей нации. СС обязаны подходить с гораздо более строгими мерками к своей элите, чем партия. СС обязаны также предъявлять гораздо более суровые требования. Свойством характера и поведению тех, кто зачислен в их ряды, чем партия. Идейно-воспитательная работа здесь должна проводиться в гораздо более широких масштабах, чем в партии, и давать гораздо более эффективные результаты. Ведь СС – это лишь малая часть всей партии, и численность их должна быть незначительной, чтобы сохранить их элитарный характер. Ни в коем случае нельзя одинаково оценивать тех, кто зачислен в войска СС и тех, кто служит в подразделениях СС, непосредственно подчиненных партий. Ныне тех, кто зачислен в войска СС, требуется прежде всего оценивать как солдат. Такой подход сохранится и в будущем. И, видимо, так и должно быть. И если боец войска СС проявит выдающиеся солдатские качества, но в идейном отношении окажется далеко не столь хорошо подкованным, то при определенных обстоятельствах никто не поставит это ему в вину. Точно так же сотрудники полиции судят по тому, как он проявил себя при расследовании уголовных преступлений, или командуя одним из отрядов государственной полиции, в то время как при оценке тех, кто служит в подразделениях СС, непосредственно подчиненных партии, в первую очередь смотрят на поведение, характер и заслуги перед народом. В этих подразделениях должны служить под началом рейхсфюрера РСС лучшие представители партии и нации рядом с ними должны стоять войска сс под знамена которых он обязан собрать всех кого вдохновляет великогерманская идея и воспитать из них стойких в идейном плане бойцов не следует забывать что ему предстоит еще выполнить такую грандиозную задачу как подготовить вышеуказанных лиц на территории рейха к переселению на восток затем осуществить сам процесс переселения и, наконец, умело разместить их там. Кроме того, ему также предстоит организовать переселение на восток не только жителей Рейха, но и голландцев, датчан, норвежцев и так далее.